Глава 57. Вероника. «Как она себя вела?» — спрашивает Максим. «Перезвонила мужу?» «Нет», — отвечает Аня по громкой связи. «Не перезвонила. Сказала, что до развода осталась неделя, и она боится, что он будет затягивать процесс. А что было дальше? Что она еще говорила?» «Ничего, просто ушла. Максим, ты разговаривал с Лешей? «Нет». Он кладет трубку, а я удивленно спрашиваю. «Как получилось, что Аня узнала для тебя этот номер? Она же лучшая подруга Дианы. И что ты собираешься с ним делать?» Максим рассказывает мне, как Аня пришла к нему и чуть ли не в слезах умоляла сказать, что творится с ее мужем. Оказывается, Лёша стал исчезать из дома и пропадать неизвестно где, возвращаясь поздно ночью. Ничего себе. Не ожидала от него такого. Он всегда был послушным мужем, заглядывал в рот своей Аньке. И мне казалось, что он не только побаивается, но и любит ее. Уж не знаю за что. Лично я на нее очень зла. Я уже поняла, что она сыграла не последнюю роль во всей этой истории. Моя мама сразу обратила на это внимание, еще после рассказа Максима. И Катя мне говорила, что девчонки пришли к такому же выводу и объявили Аньке бойкот никому не нужна подруга которая лезет в чужие семьи да анька виновата это от нее диана узнала о проблемах в нашем браке это она позвала ее на шашлыки она же сделала так чтобы я туда не поехала да я ужасно на нее злюсь но сейчас после рассказа максима я ей даже сочувствую представляю что она сейчас переживает какие мысли ее мучают как она горит на адском костре ревности «Я знаю, я сама через все это проходила». «А что это нашло на Лешу? спрашиваю я Максима. «Понятия не имею», — пожимает плечами он. «Что-то типа подросткового бунта. Решил оторваться от мамкиной юбки. Кстати, он сказал, что его переклинило после того, как я на него наорал и назвал подкаблучником». «То есть ты вызывал этот бунт?» «Ну, может, поспособствовал. Думаешь, он изменяет, Аня?» Не знаю, и знать не хочу. Это их проблемы, и пусть сами с ними разбираются. Во всяком случае, Анька теперь пределе, и у нее нет времени совать нос в чужую жизнь. Не похож, Леша на кабеля, задумчиво говорю я. Может, он просто перед пацанами понтуется, а сам где-нибудь в баре сидит один или в игровые автоматы ходит, а может, и правду бабу нашел, ну и хрен с ним. Я вижу, что Максим старается свернуть этот разговор. Боится за меня, не хочет волновать и говорить на неприятные темы. Но меня не надо держать в кукне из ваты. Раз мы решили, что между нами больше нет секретов, то я хочу знать все. А то, что это неприятно, и я нервничаю. Да я в сто раз больше нервничала, когда ко мне заявилась Диана. Я тогда чуть не умерла. Но выжила и сохранила беременность. И сейчас мне уже ничего не страшно. У меня как будто выросла броня с того момента, как я узнала о ребенке, Что бы ни происходило снаружи, внутри меня все равно сохраняется островок спокойствия. Видно, это защитная реакция беременного организма. У мудрой природы все предусмотрено. «Ты хочешь позвонить мужу Дианы и сказать, что она беременна?» — спрашиваю я. «Вообще-то у меня был другой план. Другой? Интересно». Не могу представить, для чего еще может быть нужен номер телефона. Еще в нашу первую встречу Диана рассказывала, что ее муж тиран мол, он ее обижает, даже бьет. Я видел синяки у нее на руках, и Аньке она говорила то же самое: Какой ужас? Если это правда, то да, ужас. Разве можно о таком врать? Максим пожимает плечами. В принципе, если Диане надо, она соврет о чем угодно, так что я не знаю, что из ее рассказа правда. Может, все, а может, ничего. Не исключен вариант, что ее муж нормальный мужик. У меня в голове не укладывается, как можно выдумать такое, еще и синяки. Нет, это точно чересчур. Возможно, мы скоро узнаем правду, продолжает Максим, я на это надеюсь. Но как? Пока что все идет не совсем так, как я предполагал. Анька узнала номер телефона случайно, подсмотрела. А я надеялся, что она начнет расспрашивать Диану, и та насторожится и догадается, для кого старается Анька. Ничего не понимаю. Если ее муж абьюзер, и Диана его реально боится, то, конечно, она не захочет, чтобы я с ним связывался, тем более, если она реально старается побыстрее развестись. Поняв, что у меня есть его телефон, она запаникует. И что? Она постарается сделать так, чтобы я ему не звонил. Как? Например, придет ко мне с этой просьбой, а я в ответ отправлю ее на тест ДНК. Интересный план, — говорю я. Мне бы такое в голову не пришло. Он возник у меня в голове от отчаяния. Когда Анька пришла, я вдруг подумал, что могу ее использовать. А я думала, ты хотел позвонить мужу Дианы. Если других вариантов не будет, а Диана продолжит портить нам жизнь, позвоню. Но я бы обошелся без этого. Не хочу быть как Анька и лезть в чужие семьи. «Этот номер телефона — просто способ давления на Диану». «Ну ты, стратег, все продумал». «Да я всю башку сломал. И хоть все пошло не совсем так, сведения обнадеживающие. Диана хочет быстрого развода и не желает общаться с мужем. Это нам на руку. Надо, кстати, написать Аньке, потребовать, чтобы выяснила больше подробностей про мужа. Она начнет расспрашивать Диану. А та, я надеюсь, догадается, откуда ветер дует». И заньки шпионка так себе она по любому себя выдаст может даже проболтается о моей просьбе очень на это надеюсь максим разрабатывает стратегию а я в этот момент думаю о диане может у нее правда в жизни все очень плохо предполагаю я может правда ее муж жестокий абьюзер который ее бил а ты был ее надеждой на другую жизнь и она сделала это от отчаяния ты готова ее пожалеть не знаю Я сейчас такая чувствительная. Я точно не готов. Чтобы расстаться с абьюзером, не обязательно портить жизнь другим. Диана эгоистка и заботится только о своих интересах. Она приперлась к тебе, заставила тебя волноваться, а ведь ты уже была беременна. Как бы там ни было, ее будущий ребенок ни в чем не виноват. Я не собираюсь обижать ребенка, а Диана, она заслуживает наказания. Но больше всего я хочу поставить точку в этой истории. «А что должно стать точкой?» — спрашиваю я. «Доказательство того, что у меня с Дианой ничего не было». «А что может быть доказательством? Слова Дианы?» «Ну, хотя бы. Ты сам говорил, что ей нельзя верить». «Говорил». «Так что?» «Я не знаю», — признается Максим, и с его губ срывается абсолютно непечатное слово. «И я очень хорошо понимаю, что по-другому в этой ситуации не выразиться. Сама бы сказала то же самое». Ой. Он испуганно закрывает рот рукой. Прости, Максим виновато косится на мой живот, такой смешной, как будто наш будущий малыш может его слышать. Вы, рот, с мылом, смеюсь я. Вот и твоя мама так говорила. Он обнимает меня, нежно гладит по животу, и я замираю в его объятиях. Да, между нами не все гладко, но мы и вместе. Как это все неприятно, говорю я. «Не то слово. То слово ты слышала. К сожалению, приходится копаться в дерьме, раз сам в него влез и тебя втянул. Ника, прости меня. Ты когда-нибудь сможешь меня простить?» «Да», — киваю я. «Наверное, я тебя уже простила, но...» «Но...», — повторяет Максим. Он понимает, что есть «но». «У нас сейчас прекрасные отношения. У нас огромная совместная радость, но... Я не могу переступить через себя». Не могу спать с Максимом. Мне не противны его прикосновения, его объятия. Но когда появляется намек на что-то большее, у меня перед глазами сразу появляются картинки, как он кувыркался с Дианой. Может, он этого не помнит, но если это было... Да, он был не в себе. Он раскаивается и считает это ужасной ошибкой. Я понимаю, ошибиться может каждый. Я могу простить ошибку. Простить могу. Забыть? не получается.